«Тебе не придется долго разговаривать, так как завтра с восходом солнца тебя сварят в котле вместе с черным ага». И сказав это, король преспокойно повернулся спиной к Ивану и заговорил со своими придворными сановниками, которые грубы льстили и старались хвалить жестокое решение короля. Они были бесконечно рады, что солдат Иван не будет стоять между королем и ими,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 — Нет, — произнес Дульдуль, -Дуль. — я знаю Ивану, он не обманет меня. Он даст свое честное солдатское слово и вернется. — Я даю мое честное солдатское слово, король, — ответил Иван. Тотчас же слуги по приказанию короля сняли с него оковы, и он почувствовал себя снова свободным. Свободным на одну ночь для того...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 от которого гул пошел по лесу, и земля затряслась. И пушные звери задрожали от страха в своих берлогах. «Глупый, глупый солдат!» — произнес чародей. «Что я могу взять от тебя, когда я — самый могучий волшебник в мире, и все у меня есть? Сердце, предназначенное волшебницами для дульдули у меня».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 Солдат Иван, убивавший сам врагов Отечества, теперь плакал горькими, неутешными слезами, как маленький ребенок. Ему бесконечно хотелось сделать добрым и кротким короля Дульдуля, осчастливить его страну. И в то же время он не хотел покрыть позором свое честное солдатское слово, а Гай при виде слез человека пришел в недоумение. «Что это такое?»